Глава двадцать вторая. Дик. От постоялого двора хотелось бы больше, чем лошади на улице, но хотя бы мы внутри. Главное, не в лесу. Я так себя успокаивал. Мы убрали в дом все ценности, и я двадцать, нет, больше раз пожалел, что купил цхерковые бочки с пивом. На каждой ступеньке цхерковой лестницы я об этом жалел. Но молчал. Никто не должен догадываться, где я видел эти сундуки и бочки. Надеюсь, пока все наши злоключения наемники объясняют случайностью. Никто не обещал им выход на пикник, но подобные ежедневные и еженочные развлечения тоже не предполагались. о б у с т р о и в ш и с ь в к о м н а т е н к а х без окон и со скошенным потолком, мы спустились вниз. Хозяин был более вежливым и гостеприимным, нежели его предыдущий коллега, а его супруга с выдающимися достоинствами неспешно занималась приготовлением ужина. Мы заняли два столика. За одним равнялоспорил с клыком о преимуществах мечей варварской и нашей закалок. Пёс лениво о б г а в к и в а л обе стороны, в смысле по очереди критиковал то одни, то другие. Спор за столом периодически набирал обороты и грозил перейти в потасовку. Но пончик в такие моменты выходил из состояния дрёмы и начинал с намеком постукивать пальцами по столешнице. о п п о н е н т ы стихали и переходили к цивилизованному диалогу. ровно до очередной реплики пса. Вот же достался мне отряд. Мы расположились за столом с грозой. Он, как обычно, сидел, уткнувшись в книгу. Книга была с заклинаниями. Я улавливал знакомые закорючки, которыми обозначали жестикуляцию. И рана, которая казалась давно заросла б ы л ь е м вновь заныла, как больной зуб. Я так любил это. Так было больно в один момент лишиться этой способности, но еще больнее было осознать, что эта потеря навсегда, н и на год, н и на два. Но я верил, надеялся. Глупо, конечно, юности свойственно верить в чудеса. Сейчас, сидя рядом с таинственным красавцем иностранцем, настоящим магом, я как никогда ощущал собственную ущербность, неполноценность. Представляю, каким недостижимым идеалом гроза виделся Фильке. почти таким же недостижимым, как и мне. С той разницей, что когда-то я мог быть не просто ровней, я бы превосходил его. И поэтому моя зависть, как едкая кислота, выжигала душу. Кстати, этот Цхерков Филька опять куда-то запропастился. Где он может пропадать в чужом селе, где никого не знает? Впрочем, этот как раз не пропадет и в незнакомом селе, и среди незнакомцев. Покачивая бедрами в зал вошла хозяйка. Судя по голосам на кухне, она была почтенной матерью семейства, что не мешало ей призывно улыбаться гостям. Улыбка никого ни к чему не обязывает, но существенно повышает шансы на чаевые. Если не за мой счет, то я не против. Женщина несла большой поднос, на котором стояла стопка тарелок и два парящих горшка аппетитного жаркого. Пончик, сходи во двор, кликни скаленыша. попросил я. Разносчица начала расставлять еду с соседей, видимо понимала, что мы с грозой мало похожи на щедрых людей. Она поставила на стол горшочек и чуть не выронила второй вместе с тарелками от глаза пончика. Даже если этот шустрохвостый чисибун сбежал на другой конец села, зов нашего великана настигнет его везде. Очень скоро Филька появился в дверях, весь чумазый, будто в грядке копался. Я отправил его умываться, но одна нога здесь, другая там. Не знаю, мой приказ или угроза пончика относительно целостности еды, но он уселся за стол, не успел я себе горячего положить. Разумеется, уселся мальчишка с нами. Что ж он худой-то такой. Я положил еще черпачок и отдал тарелку Фильке. Тот набросился на еду, будто его неделю голодом морили. Я тоже присоединился к трапезе. Гроза тоже озадачился едой, неспешно поднося ложку к наклоненной голове. к о р о т к о е п о к р ы в а л о отклонялась от лица, и под черную ткань ныряла ложка. Никогда не видел, чтобы так ели. Мальчишка, который сначала торопливо забрасывал еду в рот, глядя на чинного флопца, тоже расправил спину, успокоился, в его движениях появилась грация. Я на него такого впечатления не производил. Ну что ж. Мы наелись, о с т а в ш е е с я жаркое подобрал пончик, который, наверное, и в одного такой горшочек осилил. Пришла пора неспешных, сытых разговоров. Никому не хотелось подниматься в чуланчики, отведенные нам под спальни. На столах появились свечи в глиняных подсвечниках. Клык и Ровняла уже не ругались, а обсуждали достоинство своего оружия. Возможно, тому способствовало отсутствие пса. Я даже не заметил, когда он ушел. Филька тоже откололся от нас и сейчас разговаривал с подростком, хозяйским сыном, к который недавно вернулся с парой десятков рыбешек, нанизанных на веревку. Пончик похрапывал, я тоже начал клевать носом, но тут громкий удар сверху смыл всю с о н л и в о с т ь Короткое бах сопровождалось воплем хозяина дома: "Ах ты кабель плешивый!" И тут я вспомнил, что пса-то с нами и нет. Стуча сапогами по деревянным ступеням, хозяин волок за собой за руку растрепанную жену. Призывные улыбки были замечены, но результат оценили не все. Хозяину он точно не понравился. Вон из моего дома, заорал обманутый супруг. Но начал я. Вон, почти завизжал селянин, чтобы дух у вашего тут не было больше. Схерки неблагодарные. Он распахнул дверь во двор, чтобы мы точно не заблудились. Может, мы все же уладим проблему. Я стал отстегивать кошель. Видимо, платить придется все же мне. Ты нишиесов ублюдок, думаешь, все купить можно? Не боюсь я твоей нечести. Можешь сколько угодно натравливать, ясно? Теперь и мне захотелось врезать этому идиоту псу, из-за которого мы по темноте оказались на улице. Убирайтесь! Все больше заводился хозяин. Что поделаешь? Пошли за вещами, скомандовал я. Снова узкая крутая лестница, только вниз и ничуть не удобнее. Снова в з н у з д а н н ы е лошади, недовольно ржущие под ночным небом. Куда нам теперь? Мы молча отъехали от постоялого двора, не позволяя ярости взять вверх над рассудком и показать чужим, что в нашем отряде не все хорошо. Отъехав к п у с т ы р ю мы остановились. Я тебе сейчас. Начал с угрозой равняла в адрес пса. т о т выпятил грудь, готовясь к поединку. Думаю, что я смогу найти н о ч л е г В лес в разборке Филька.